Узнав эту новость, я хотел выглядеть счастливым. Но сначала она меня просто ошеломила. Никогда раньше мне не приходило в голову, что придется нести ответственность за что бы то ни было. И вот на меня свалилась ответственность за наихудшее. И я бесился тем больше, что не мог отнестись к этому просто и естественно, как и подобало настоящему мужчине. Марта призналась мне лишь после того, как я ее к этому вынудил. Она боялась, как бы этот миг, который должен был нас еще сильнее сблизить, не разлучил окончательно. Но я изображал на лице такой восторг, что ее страхи рассеялись. Уроки буржуазной морали были усвоены ею слишком глубоко. Этот ребенок означал для нее, что Бог не только не покарал нас ни за какое преступление, но даже наоборот, благословлял нашу любовь. В то время как Марта видела в своей беременности лишнее доказательство, что я её никогда не брошу, меня эта беременность приводила в уныние. Мне казалось невозможным, несправедливым иметь в этом возрасте ребенка, который станет обузой нашей юности. В первый раз я поддался страхам материального свойства, а что будет, если наши семьи от нас отвернутся? Я уже начинал любить этого ребенка, но именно из-за любви я его и отталкивал. Боясь ответственности, я не хотел обречь его на трагическое существование. Я и сам на него был бы не способен. Инстинкт — наш поводырь. И он ведет нас прямиком к гибели. Еще вчера Марта боялась, что ее беременность отдалит нас друг от друга. Сегодня, когда она любила меня сильнее, чем когда бы то ни было, Ей казалось, что и моя любовь должна возрасти соответственно. Еще вчера я отталкивал этого ребенка. Сегодня я начинал его любить и ради него отнимал часть своей любви у Марты точно так же, как в самом начале нашей связи мое сердце одаривало ее тем, что отнимаю у других. Теперь, прикасаясь губами к Мартиному животу, Я целовал уже не её, а своего ребёнка. Увы, Марта переставала быть моей любовницей. Она становилась матерью. Я уже никогда не смог бы вести себя с нею так, словно мы были одни. Теперь с нами постоянно находился свидетель, которому мы обязаны были давать отчет в своих поступках. Я с трудом переносил эту внезапную перемену, ответственной за которую считал Марту, и, однако, чувствовал, что извинял бы еще меньше, если бы она мне солгала. Но в какие-то минуты мне казалось, что Марта все же солгала, ради того, чтобы еще чуть-чуть продлить нашу любовь, но что этот ребёнок не мой.